Глава пятая Война со шведами продолжалась, но 27 июня 1709 года произошло решающее событие — Полтавская битва. Шведы были на голову разбиты и более не могли оправиться. Русские научились бить шведов. Россия становилась могущественной и непоколебимой. Но, несмотря на это, Государь по-прежнему метался из одного края отчизны в другой. В трудах, без отдыха, шли его дни. Летом 1715 года государя посетила радость. Екатерина Алексеевна родила сына, нареченного Петром. Случилось это событие ровно в полночь. До бесконечности обрадованный царь побежал в Адмиралтейство, чтобы возвестить об этом городу колокольным звоном. Но Адмиралтейство в эту пору оказалось запертым, а часовой грозно окрикнул Петра Алексеевича. «Кто идет?» «Государь!» — просто ответил царь. «Нашел, что сказать!» — насмешливо отозвался солдат. «Да разве узнаешь его теперь? Пошел прочь! Отдан строгий приказ не впускать никого!» Петр Алексеевич спохватился. Им действительно был отдан такой приказ. Хоть солдат оказался грубым, но точное исполнение его приказов обрадовало царя. «Слушай, братец», — улыбаясь, сказал он часовому, — «я действительно отдал такой приказ, но я же могу и отменить его». «Тебе, вижу, я, хочется меня заговорить, не удастся то. Проваливай-ка, не то я тебя спроважу по-своему». Царь был в хорошем настроении. Суровость солдата его веселила. «А от кого ты слышал такое приказание?» — спросил он. «От моего унтер-офицера», — ответил часовой. «Позови его», — приказал Петр. Солдат на этот раз послушался, вызвал унтер-офицера. Государь объявил, кто он, и потребовал, чтобы его впустили на колокольню. Унтер-офицер строго оглядел царя и отказал на отрез: «Нельзя! Никого не смею пропустить!» «Будь ты даже действительно государь, все равно не войдешь!» «Кто отдал тебе такой приказ?» — не отставал Петр Алексеевич. «Мой командир», — ответил унтер-офицер. «Позови его и скажи, что государь желает с ним говорить», — приказал царь. Явился офицер. Государь обратился к нему с той же просьбой. Офицер учтиво попросил Петра обождать и приказал принести факел. При свете он увидел, что перед ним... действительно стоит царь. Без дальних слов он отпер двери на колокольню. Не входя в объяснение, царь прошел к иконам, истово перекрестился, а затем, взобравшись на вышку, стал усердно звонить в колокола. Спустя четверть часа он слез с колокольни и прошел в казарму, куда вызвал караул. Перепуганные часовые стояли ни живы, ни мертвы перед царем. Государь улыбнулся им. Он кивнул часовому. — Быть тебе унтер-офицером, а тебе, — сказал он унтеру, — числиться офицером. Петр Алексеевич прошелся по казарме, остался доволен порядком и чистотой в ней. Уходя, он сказал, — Продолжайте, братцы, и впредь так же строго исполнять мои приказания, и знайте, что за это вас ожидает награда. Царь искренне радовался наследнику. Беспрестанно обнимая супругу, ласкался. «Катеринушка, друг мой сердечненькой. По случаю великой радости государь задал бал в новом летнем дворце. Среди развесистых лип мелькали светло-желтые стены дворца и высокая железная крыша с жестяным флюгером. Огромный сад простирался от Невы по фонтанке и мойке. В нем успешно отстроили галереи для танцев. Там же возвели зверинец, где содержались невиданные заморские звери. Был построен Слоновый дворец. Шумели фонтаны, а вода в них шла из Невского протока. Напротив Летнего дворца на другом берегу фонтанки реки высилась верфь. Там государь строил Невскую флотилию. Никита Демидов ко дню крещения царевича вызвал с каменного пояса Акинфия. Приехал сын с большими дарами. Обоз был гружен соболями, чернобурыми лисами. В сундуках уложены были редкие уральские самоцветы и драгоценные металлы. В день Крещения Демидовы обрядились в новые бархатные кафтаны с брюссельскими кружевами. На ноги натянули шелковые чулки и башмаки с серебряными пряжками. Никите подровняли бороду. В ожидании отъезда ходил он по горницам и подолгу разглядывал себя в зеркале. Хоть бархатный кафтан иноземного покроя был Демидову непривычен, и башмаки легки, однако старик ухмылялся в бороду. «Хорош, леший, — Хорош, Лешай, как вырядился! Его подхлестывала мысль. Смел ли думать тульский кузнец Никита Антуфьев быть гостем царя? хе, -хе вон куда вознесло! Одно смущало Никиту. шелковые чулки с бантами, больно тонкие. — Не лопнули бы, — с опаской поглядывал он на них. А кинфий, широкоплечий, с крепкой костью, обрился гладко, надел пышный парик, держался важно и самонадеянно. Батька радовался. И отколь только важная осанка у сынка взялась. Демидовым подали карету, запряженную четырьмя рысистыми конями. Впереди скакали форейтеры, крича "Пади, пади!" На запятках кареты стояли два разодетых молодца. Экипаж выехал на набережную Невы. По реке сновали буера, закрытые гондолы. Петербургское дворянство и жители по-своему праздновали этот день. В парке горели тысячи плошек, фонарей, пылали смоляные бочки. У Демидовых разбежались глаза от огней и великолепия. Однако Никита сохранял спокойствие. Степенно вылез из кареты и, припадая на правую покалеченную ногу, вошел во дворец. Сына Кинфий. с важным видом следовал за отцом. В огромном зале сверху спускались золоченые люстры, сверкал хрусталь. «Наш, уральский», — с гордостью подумал Демидов. На стенах, крытых голубым штофом, огнями поблескивали бронзовые бра. Гостей набралось много. С горделивым видом расхаживали вельможи в расшитых золотом кафтанах, полковники лейб-гвардии, моряки — Немало было тут иноземцев, шкиперов да купцов, голландских и английских. По залу колыхались сизые волны табачного дыма. Гудел разноплеменный говор. Среди гостей Демидов приметил княгиню Долгорукую. Она шла по зале под руку с князем, высоко держа голову. Завидев Демидова, княгиня приветливо улыбнулась ему. Никита низко поклонился, разгладил бороду. Я оглянулся на Акинфия, словно хотел этим сказать: Гляди, сынок, с кем но не дружбу повели Демидовы? Никита ощущал в себе невиданную бодрость. Он поднял голову и твердым шагом уверенно пошел вперед. Из соседней палаты шумной толпой высыпали гости в париках, в бархатных кафтанах, в лейбгвардейских мундирах. Среди них был Юркий купец в поддевке, стриженный по-кержацки. Волосы его были смазаны коровьим маслом. Впереди всех в зал шагнул царь Петр. «Петр Алексеевич!» — ахнул Демидов и устремился навстречу царю. «Демидович, да ты все еще орел!» — обрадовался царь. Увидев Акинфия, государь обнял и его, облобызал. «Ну, спасибо, спасибо, Демидовы! Выручили отчизну! Знатно били ваши пушки под Полтавой!» Жалуйте, господа сих гостей! Царь взял за талию Никиту и улыбнулся. Гвардейские офицеры, вельможи в бархатных кафтанах, окружили царя и Демидовых. Петр Алексеевич, блестя зубами, радостно сказал: Не только мои друзья они, но и первые помощники отчизни. Знайте и то, что не только воины наши решили исход полтавской баталии, но и сии мужи. со своими уральскими людишками, «Царь — царь-батюшка, — вскричал Никита, — премного осчастливлен я тобой и всегда таил глубокую веру в твое правое дело. На глазах Демидова блеснули благодарные слезы. К заводчику протискался загорелый плотный капитан-бомбардир с калмыцкими косыми глазами в темнозеленом мундире. Он схватил Никиту за руку и пожал ее. «Премного благодарствую! Ваши пушки знатно били свеев! Добрые пушки, добрые!» «Я счастлив, господин офицер, служить царю и отчизне!» Демидов проницательно посмотрел в лучистые глаза бомбардира. «То не пушки побили свеев, а ваша храбрость!» В эту минуту сверков крепости грянули орудия. На Неве брызнул разноцветный фейерверк. Гости волной хлынули в обширный покой, где стоял накрытый большой стол, обильно уставленный яствами и винами. Государь уже был тут. Рядом с ним стояла пышная румяная царица Екатерина Алексеевна. Высокая, ширококостая, она была чуть пониже государя. Большие, осененные густыми ресницами глаза ее излучали тепло и ласку. В руках она держала завернутое в шелк и в кружева дитя. Царь со счастливым лицом поглядывал то на супругу, то на сына. Кореглазый калмык-бомбардир, что в зале подходил к Демидову, теперь стоял позади государя. И только гости разместились за столом и взялись за чары, он первый поднял свою и закричал счастливо «За матушку нашу Екатерину Алексеевну, да за царя Петра Петровича! Виват!» В сердце Демидова, как в горне, вспыхнул огонь. Разом всего охватила радость. Он рявкнул, что было силы. «Ура — Ура! Сынок Акинфи не отстал от бати. От его крика в люстрах дребезжали хрустальные подвески. Государь подошел к супруге, при всех бережно обнял ее и расцеловал. — Спасибо, Катеринушка! Гости, что было мочи, кричали. — Виват! Виват! Когда поуспокоились, царь взял из рук супруги дитя в одной распашонке. Плотный розовый ребенок сучил пухлыми ножками. Государь высоко поднял его над головой. — Други! Выпьем за будущего адмирала российского флота! Виват! Виват! От души от чистого сердца прокричали гости. Испуганный ребенок горласто заревел. Демидов крякнул. «Селен! Здоровущ будет! Весь в отца!» Государыня засияла от счастья. Никита, уловив минутку, моргнул сыну Атинфию. Тот незаметно вышел из-за стола и ушел в соседнюю горницу. Демидов, хитро сощурив глаза, поглядывал то на царя, то на царицу. Прошло немного времени. Восторженные крики виват понемногу стихли. Тут неожиданно распахнулись широкие двери, и показались крепкие молодцы, демидовские слуги. Они внесли на серебряных блюдах и подносах горки червонцев, драгоценных камней самоцветов, соболей и меха черно-бурых лисиц. Демидов встал, погладил черную бороду и подошел к Екатерине Алексеевне. Царь, удивленно посмотрев на Демидова, передал младенца супруги. Гости притихли, тоже с любопытством выжидая. Молодцы с дарами степенно приблизились. Никита пал перед Екатериной Алексеевной на колени. — Матушка-государыня, прими от нас на зубок царевичу Петру Петровичу невеликий дар — сто тысяч рублев. Лицо царицы зарделось. Она переглянулась с царем и, опустив темные веселые глаза, еле заметно улыбнулась ему уголком пухлого рта. Но вдруг она быстро подняла взор и взглянула на Демидова, а затем, как бы смутившись, снова быстро прикрыла лукавые огоньки в глазах густыми ресницами. Царь засмеялся, взял Демидова за плечи, поднял с колен. — Демидыч, благодарствую! — Ну? — Петр Алексеевич подтолкнул Никиту в спину. — Целуй царицу! — Ух ты! У Демидова дух занялся, все на него глядели с завистью и подбадривали. Он утер губы и потянулся к царице. Она просто, без жеманства, поцеловала Никиту. Царь радушно спросил Тулика. — Ну, Демидович, проси, чего хочешь? — А мне и хотеть для себя нечего, — поклонился Никита Петру Алексеевичу. — Всем ты, государь, наделил нас, до да людьми сделал. Одного я хочу, Петр Алексеевич, премного хочу, чтобы царевич в отца вышел. Народу до отчизни добрая голова нужна, государь. Демидыч, голубчик!» Государь налил два кубка. Один взял сам, другой поднес Демидову. «Ну, пьем за здоровье будущего хозяина!» Никита не мог отречься от кубка, махнул рукой, крякнул и выпил чару. Кругом кричали виват Акинфий сидел за столом и любовался царем Петром Алексеевичем и батькой. В летний погожий день возвратились Демидовы на каменный пояс в далекий Невьянск. В крепостце полили из пушек, звонили в колокола. Масолов встретил хозяев хлебом-солью, поздравил их с царской милостью. Двор от ворот до красного крыльца устлали бухарскими коврами. Сидел Никита Демидов в колымаге, важно отвалившись, зорко поглядывая на народ. Согнанные приказчиком работные люди докабальные кричали «Ура!» В славе и могуществе! Возвратились на каменный пояс хозяева Демидовы.